Раз в 1570 году он устроил в своих палатах торжественную беседу о вере с пастором польского посольства, чехом и евангеликом Ракитой в присутствии посольства, бояр и духовенства. В пространные речи он изложил протестантскому богослову обличительные пункты против его учения и приказал ему защищаться вольно и смело, без всяких опасений,